«Дипломатия. Во имя мертвых. И тяжкое же это дело — дипломатия. Так что, сам видишь», — продолжал спотыкаться Лео, — «закрытый совет нужно укоротить, пока они не причинили еще больше вреда. Нам нужны хорошие руководители, честные люди, патриоты». «Вот как!» — протянул стур, швыряя на пол очередную кость. Большой Волк даже не пытался скрыть свою скуку от всех этих разговоров про налоги, несправедливости и патриотизм, и Лео едва ли мог его винить. Когда о таких вещах говорил Ишер, он как-то сразу умел донести самую суть. Лео же вечно путался в деталях. К тому же здесь, на Перу, в замке Скарлинга, в окружении бывалых воинов, все его аргументы звучали ужасно хлипкими и несерьезными. Во имя мертвых он уже сам себе надоел. «Сколько можно говорить, черт подери!» Пора уже хоть что-нибудь сделать однако одно он успел выучить за последний год прежде чем вытащить меч нужно знать как ты собираешься победить. Чтобы победить ему был нужен король севера. Савин всегда добивалась своего лезстью. Лео раздул щеки оглядывая толпу названных рассевшихся за гигантской подковой стола. Ты собрал здесь целое воинство сказал он. По похожеий север силен как никогда еще более един чем прежде. А почему бы ему и не быть сильным кальдер черный сидевший по другую руку от сына наклонился и в перил в лево мрачный взгляд не менее угрожающий чем если бы он вытащил кинжал но «Ну, ну отец стур погрозил ему засаленным пальцем я же сказал будь повежливее если говорить о лесте то лео больше привык принимать ее чем давать уж лучше бы он сидел там внизу вместе с воинами Пил бы себе и пел песни и хлопал людей по с спиам не заботясь ни о чем кроме больной головы на утро во имя мертвых тяжкое это дело дипломатия он ощутил легкое прикосновение савин к своей руке ты дрался с ним и победил тихо сказала она ему на ухо уж конечно поговорить ты тоже в состоянии и Штука в том, что когда убиваешь человека, это можно сделать в один момент. А вот заставить его взглянуть на дело по-твоему, для этого нужно столько терпения. И потом, как вообще понять, что ты добился своего? Убитый остается мертвым навсегда. А переубедив кого-нибудь, ты никогда не знаешь, не передумает ли этот сукин сын обратно. Честно сказать, я бы предпочел еще раз подраться. Лео взглянул в сторону Кальдера и обнаружил, что тот по-прежнему меряет его свирепым взглядом. особенно когда его отец сидит рядом и ловит каждое мое слово. Если бы я знала, что можно приводить с собой властных родителей, мы тоже могли бы парочку прихватить. Савин подалась вперед. Долна сказать лорд Каальдер, что вы удивительно хорошо говорите на общем наречии. Обычно ей удавалось разбить оборону собеседника первым же комплиментом, но у черного кальдера броня была покрепче чем у других. Мой отец говорил, что всегда полезно знать обычаи своих врагов буркнул он А еще лучше знать обычаи своих друзей Я пыталась перенять несколько слов на северном наречии но боюсь я плохая ученица В этом я не сомневаюсь фыркнул кальдер первоеер что приходит мне в голову когда я на тебя гляжу вот женщина которая недостает учености Лео сжал в кулаке нож которым ел и Да будь он проквет, если позволит этому старому козлу оскорблять свою жену. Однако прежде чем он успел вымолвить хоть слово, ладонь савин с силой сжала его больную ляжку, так что он смог лишь болезненно вскрикнуть. Зато у вас сдается мне, учености хватит на многих. Чем грубее ёл себя кальдер, тем шире расплывалась ее улыбка. Может быть, вы могли бы рассказать мне что-нибудь об истории замка скарлинга? Кто я тебе? какой-нибудь чертов сказочник От отец прорычал стур любой в этом зале готов убить за возможность научить леди губернатор шупарри слов на северном наречии прекращая оскорблять моих гостей и займись полезным делом Черный кальдер неохотно поднялся с места он кажется все делал без особого удовольствия наклонился к уху своего сына и прошептал достаточно громко чтобы слышали все окружающие. Они от тебя чего-то хотят не соглашайся ни на что только потому что ты якобы что ты им должен или просто от скуки или вообще из-за того что ты чувствуешь ты меня понял сперва убедись что они готовы заплатить я сам знаю что мне делать огрызнулся с тур подмигнув лео савин взяла кальдера черного под костлявую руку и позволила старику свестись себя с возвышение тот принялся рассказывать вот на этом самом месте и Ченый до сражался с девятипалым. И вы сами это видели? выдохнула саавин, словно никогда не испытывала большего возбуждения. Глядя как они удаляются, с тур провел языком по острым зубам. Чтобы там ни говорил мой отец, это действительно честь принимать тебя в своем доме, молодой лев. и твою жену, которая явно не менее умна, чем прекрасна, и, как я подозреваю, знает северное наречие гораздо лучше, чем дает понять. но вряд ли ты терпел наши дороги вплоть до самого корлеона только чтобы выпить моего эля и послушать рассказы моего отца он облизнул пальцы искоса глядя на лео зачем ты на самом деле приехал так момент настал смелее смелее он ведь молодой лев верно наклонившись к стуру лео возбужденно прошептал закрытый совет необходимо остановить И ты тот человек, кто это сделает. Мы те люди, кто это сделает». Стур поднял одну бровь, как бы показывая свои сомнения. «Я хочу, чтобы ты разделил со мной это великое приключение». Лео старался поскорее продраться сквозь детали, вложить в речь побольше страсти, завоевать славу и исправить мир. «Плюс каждый порядочный человек в союзе будет твоим другом». Как ни печально это признавать, Стур не стал тут же резать себе руку и клясться на крови в вечной верности их союзу. Вместо этого он откинулся на спинку, поигрывая своей кружкой с Элем. «То есть ты хочешь, чтобы воины Севера поплыли всем скопом в Срединные земли, чтобы драться против Большого Короля Вадуя?» «Да». Лео вогнал свой нож острием в стол и заставил его вибрировать. «Теперь ты видишь. У тебя есть сторонники?» великие лорды из открытого совета и шерхай ген Борезин и другие знаменитые имена Лео замолк однако с рики он ведь говорил честно со сстуром честность тоже будет ему только на пользу. И еще у фрис добавил он сумумрак оскалил зубы он был красивый мерзавец этого не отнимешь, особенно когда злился. К этой долгоглазые ведьмочки ты тоже заглянула а? я помню вы двое раньше были не разлей вода. с тур засунул блестящий от жира большой палец себе в рот и вытащил с чмокающим звуком умеешь ты обращаться с женщинами молодой лев вот что я скажу лево взглянул в сторону савин которая как раз осушала огромный рок целям в окружении группы воинов с восторгом наблюдавших за ней даже черный кальдер поглядел на нее с некоторым уважением когда она утерла рот и протянула рок чтобы его снова наполнили я вас моля послышались ее слова «Моя мать с утра выпивает больше, и это только по будням». Те из людей, кто понимал общее наречие, разразились хохотом, а те, кто не понимал, сделали вид, будто все поняли и захохотали еще громче. «Но я не женщина», — продолжал Стур. «И хотя мой отец любит побрюзжать, он тоже кое-что смыслит. А значит, неизбежно встает вопрос, что от этого получу я. Ты предлагаешь мне кусок срединных земель?» Лео засмеялся. «Ха-ха-ха! Никто в Союзе этого не допустит!» «Кусок Инглии?» Лео нахмурился. «Этого не допущу я!» «Тогда Уфрис?» «Кажется, мы решили этот вопрос тогда в круге», — отозвался Лео жестко. «И подозреваю, ты хочешь, чтобы мы вели себя хорошо?» Стур оттопырил нижнюю губу. «Не позволишь даже пограбить по пути к месту сражения!» «Нам нужно, чтобы жители Срединных земель были на нашей стороне», — сказал Лео. Мы идем их освобождать, а не лишать последнего имущества. То есть, если я тебя правильно понял, я должен буду заплатить за твое великое приключение. Я знаю, ты скажешь, что ты будешь моим лучшим другом, и твой открытый совет станет меня благодарить, а население Срединых земель будет по гробу меня в долгу, но погляди вокруг. Он обвел рукой зал, полный воинов. Друзей благодарности у меня хоть жопой жуй. Уж такой я ублюдок, все меня любят. Но ты только подумай, молодой лев и большой волк, бог о бок! П представь наши знамена, развивающиеся вместе. Лео потряс в воздухе кулаком, пытаясь зажечь в стуре тот огонь, что всегда разгорался в нем самом при мысли о марширрующих шеренгах, горцующих лошадях, ликующих возгласах. Подумай, какие песни будут петь о нашей победе. Стур, однако лишь окинул Лео еще одним косым взглядом. Песня о победе такое дело. «Если слышал одну, считай, слышал их все. Какие имена не вставляй, там будут все те же сверкающие копья и трубящие рога, и устланные телами долины и все прочее дерьмо. Вон, видишь, там сидит мой друг Клевер». Стур показал на лысеющего ублюдка, рядом с которым сидела та перепоясанная ремнями девица. «Этого толстого засранца раньше звали Йонасом Крутое Поле». «Крутое Поле?» — Лео нахмурился. Тот самый, что защищал проход в серых ущельях? Тот, что убил Керма Железноголового? Вот-вот, тот самый. У него была вся слава, о какой только можно мечтать, а теперь погляди на этого мудака. Я думал, что мы с тобой похожи, что нам не нужно ничего, кроме победы. Стур подцепил большим пальцем свою цепь и приподнял ее. Я теперь король, молодой лев. Для меня вопрос не в том, чтобы просто победить. Вопрос в том, что я получу в результате. Мне бы не хотелось упоминать о том, что ты у меня в долгу, но так не упоминай. но тем не менее это так, продолжал Лео сквозь сжатые зубы. Ты имеешь в виду мою жизнь, Стур ухмыльнулся. Люди, которых девять смертей побил в круге, были обязаны служить ему до конца своих дней, но мы живем в других времена. И даже если я бы и захотел чистить тебе сапоги никто из остальных здесь не должен тебе ни хрена лучше меня бойца на мечах не найдешь молодой лев ты сам это знаешь но я сомневаюсь что смогу побить весь союз в одиночку лео разочарованно отхлебнул или никогда не ожидал что большой волк окажется трусом это была самая острая колкость которую он мог придумать но и она отскочила от ухмылки с туры можетжет быть я и трус, молодой лев, но я тот трус в котором у тебя есть нужда. Это Лео не мог отрицать. Уныло сгорбившись он принялся смотреть на воинов, которые восторженно наревели от того, что савин называла их шелюхами на северном наречии, притворяясь что не понимает. Во имя мертвых тяжкое это дело дипломатия.